Что-то не так. Когда начался этот кошмар? Она и сама точно не помнила. По-видимому, первые признаки душевного и умственного расстройства проявились у Дьяконовой ещё в Ярославле в 19 лет. Но в Ярославском дневнике они слабо отражены. Лишь в записи от 19 февраля 1894 года она признаётся: "В эти дни я так легко возбуждаюсь, что у меня начинаются головные боли". Но никаких серьёзных выводов она не сделала. Да, немного нервная девушка, да склонна придавать слишком много значения маленьким неприятностям, да, необходимо овладеть собой. Ей не пришло в голову, что это болезнь. В Ярославле по утрам Лиза принимала ледяные ванны и занималась гимнастикой. Это ей как-то помогало. Однако нервные возбуждения и головные боли посещали её всё чаще, но она не отмечала это в дневнике, почему? Потому что боялась. Только в конце 1896 года, видимо, догадавшись о чём-то, Дьяконова признаётся в дневнике, что ещё до поступления на курсы испытывала проблемы с памятью и даже с возможностью читать и писать. 29 декабря 1896 года. Перед отъездом на курсы я сблизилась с Валей, читала с ней вместе Милля. Не чувствую уже себя такой одинокой в семье, как прежде. Но увы, самое чтение и изучение политической экономии не принесло уже мне пользы. Я отлично помню, что Прочтём бывало главу из Милля, но передать её я не могу, не помню и готова хоть снова начинать книги, которые приходилось читать, я скоро позабывала. В 19 лет я начала замечать, что мне иногда даже трудно выразить свою мысль. В разговоре я не вдруг могла подыскать нужные выражения, в письме тем более. И вот в дневнике моём и в письмах чаще и чаще начинают попадаться помарки. Я хочу написать о фразе никак не выходит, и чем дальше, тем хуже. Не передать того ужаса, который иногда охватывал меня, когда я начинала всматриваться в своё, так сказать, умственное состояние. Временами мне казалось, что я начинаю сходить с ума. Я боялась даже в дневнике признаться себе самой в этой мысли. Между этой записью И совместным с сестрой чтением Миля прошло больше года. Лиза уже на втором курсе, но первые симптомы утраты памяти и дислексии, нарушения способности к чтению и письму, проявились куда раньше. В то же время я чувствовал себя физически здоровой, мои поступки, мысли всё было вполне нормально. За исключением того странного ощущения сжимания головы, которое время от времени повторялось, иногда доходя до боли, это меня избивало в толку, когда я начинала думать: "Значит, может быть, это только начало, а потом неизвестно, что будет", и дикий, почти панический ужас доводил меня до невозможного нервного состояния. Её приняли на курсы без экзаменов благодаря серебряной медали. А если бы были экзамены? Она старалась не думать об этом, но во время учёбы загадочная болезнь всё чаще напоминала ей о себе. Лиза вдруг понимает, что её впечатлительность не вполне нормальна. За последнее время я замечаю, что некоторые вещи на меня производят сильные впечатления. Я даже не ожидала ничего подобного. После лекции геолога Мушкетова Дьяконова не просто фантазирует страшные вещи, но и испытывает физическую тоску. Падает головой на стол, рыдает, её охватывает бесконечная усталость, точно она сама земля перед своим концом. Статья Семевского производит такое же впечатление. Лиза бросается на постель, чувствует страшное возбуждение, не может заснуть. Странность её психики начинают замечать другие. Однажды в гостях у знакомой, говоря о своей жизни, она падает к ней головой на колени и начинает рыдать. Вместо сочувствия знакомая испугалась: "Ты да разве можно быть такой нервной, Лиза? Здесь в Петербурге это невозможно, вам надо лечиться". Правильное слово лечиться было произнесено, но оно в свою очередь испугало саму Дьяконову. "Нет, уверяю вас, я вовсе не такая нервная, это я только так, потому что у себя в интернате никогда не показываю им ничего, меня никто не считает нервной". с трудом, говорила я, стараюсь овладеть собой. Что за глупые создания мы, женщины, мысленно шутит она над собой после визита, неисправимы. Слёзы и нервы, очевидно, прирождённые средства нашего пола. Увы, всё было намного серьёзней. Страшная усталость устала до последней степени такие фразы всё чаще встречаются в петербургском дневнике а ведь лиза только в самом начале своей учёбы преподаватель по курсу русской истории поощряет семинарские занятия и дьяконов берётся сделать доклад по работе ковелина я живо прочла её оставалось изложить Только усевшись за письменный стол, я сообразила, какую глупость я делаю, и растерялась. Боже мой, неужели же я не могу ниспособна даже и на это? Ведь здесь я только излагаю, не вношу ничего своего. Неужели я так отупела за эти 4 года, что не напишу ничего? Я с ужасом чувствовала, что стою на краю какой-то пропасти и вот-вот упаду. Я мучилась и в то же время усердно писала. Устала страшно, пишет она в дневнике после благотворительного вечера общества для доставления средств высшим женским курсам. Завтра пойду к Марии Евгеньевне, та самой знакомой, у которой она рыдала на коленях, примечание автора. А сегодня лягу спать пораньше, очень устала, пишет она братиме Устала до последней возможности. Запись в дневнике перед первыми каникулами. Отдохнув в Ярославле и Нерихе, Лиза раньше конца каникул помчалась в Петербург. Ей не терпелось снова начать учиться, но принимаясь за занятия, я чувствовала, что отупела до такой степени, что боялась взяться за что-нибудь. Мне казалось, что я уже не могу ничем заниматься, что у меня плохая память. И она начала вспоминать. Ещё когда я жила дома года 3 тому назад или немного даже раньше, я начала замечать, что моя память, прежде такая хорошая, понемногу начинает меня изменять. Я тогда уже не училась, и проверить свою память, так сказать, официально по степени усвоения уроков, мне не было возможности, но всё-таки я замечала, что помню значительно хуже прежнего. Потом стало ещё хуже. Иногда очень редко, почти незаметно, чуть-чуть я чувствовала странное ощущение сжатия головы в висках. Душевное настроение сделалось особенно чутким ко всему неприятному. Малейшая неприятность, слово пустяк производили на меня такое тяжёлое впечатление, повергали меня в такое угнетённое состояние, от которого отделаться было крайне трудно. Наконец, моё стремление учиться и та несчастная жизнь, которую я принуждена была вести против воли, то страдание, которое причиняло мне вечная неудовлетворённость всем окружающим, постоянное нравственное мучение сознание пустоты и пошлости окружающей среды, бессмысленность своей жизни, жестокость матери, когда грудь готова была разорваться от рыдания, а мать вместо утешения смеясь уходила в другую комнату. О, это уже слишком. При одном воспоминании такая буря готова подняться в груди. Это запись 29 октября 1896 года. Она начинает её с определённой целью: вернусь к прошлому, чтобы рассмотреть причину всех причин. Но в процессе написания уже второй очень длинной фразы Она забывает о цели и вместо того, чтобы признаться себе, что проблемы с памятью у неё начались давно и никак не связаны с учёбой на курсах, гнев с негодованием обрушивается на мать. Логики здесь нет. Мать, может, была виновата в том, что не обращала внимания на её состояние, но не она была его причиной. Между тем, фраза построена именно так, Задавшись целью найти причину всех причин, Лиза видит причину в матери. Мать во всём виновата, мать. При этом сношений с матерью за исключением самых необходимых я избегала и даже с сёстрами не говорила никогда. Сёстры тоже молчали. Стоп. Ладно, мать плохая. Но сёстры-то почему молчали? Какими глазами они смотрели на старшую сестру? Что думали о ней, как обсуждали Лизу между собой? Мы ничего об этом не знаем. Но стоило Лизе уехать в Петербург и на время ослабить своё влияние на Валю, как та сразу переменилась. Перестала рваться на курсы и стала мечтать о том, как будет женой Катрановского. Но приехала Лиза, Валя на словах опять замечтала о курсах, Но на деле просто готовилась к свадьбе за спиной у сестры. При Лизе жених обращался к невесте на вы и по имени-отчеству, Лизу это удивляло, как и то, что наедине друг с другом, когда они думали, что Лиза их не видит, они говорили на ты и бесконечно целовались. Потом Катроновский приехал в Петербург как бы искать место, чтобы обеспечить Вале поступление на курсы, Это случилось не раньше середины января, когда Дьяконова уже была в Петербурге после зимних каникул, а 25 января Лиза пишет в дневнике, что бедный мальчик, конечно, не получил место, но позвольте. За 10 дней получить место в столице не смог бы никто. Чтобы получить место, нужно было обивать пороги, носить рекомендательные письма, ждать ответов. А бедного мальчика 25 января уже и след простыл. Место не нашёл и помчался к вали в Ярославль. Да искал ли он всерьёз место? Накануне свадьбы, когда всё и всем было ясно, одной Лизе почему-то не было ясно. Когда приехал Катроновский, она холодно поздоровалась с ним и не говорила ни слова. Он, в свою очередь, вовсе не был расположен объясняться, считая себя во всём правым. Наконец, Лиза не выдержала и стала говорить с сестрой ободряющим тоном, чтобы не расстраивать Валю, но при этом сама не выдержала и заплакала. Катроновский молча вышел из комнаты. Лиза стала говорить Вали, что будет присылать ей лекции, книги, чтобы она имела возможность заниматься так же, как и я. Вдруг громкое какое-то судорожное рыдание вырвалось у Вали, и она упала головой на стол. Вев бежал в комнату, тут только я сообразила, что сделала, и сердце моё так и остановилось. Что это было? Потом они говорили с ним в прихожей. Он выразил сомнение, что Анна, в аля примечании автора, могла плакать о том, что не попадёт на курсы. Мы не знаем, о чём плакала Аля. О чём вообще плачут девушки накануне свадьбы? Но то, что Лиза давила на свою сестру бессмысленно и беспощадно и в итоге довела её до истерики, Это видно невооружённым глазом из дневника самой Дьяконовой. Кто же был нормальным в той ситуации? Как Лиза вообще выглядела в глазах окружающих? Мы ведь ничего об этом не знаем. Мемуаров от Дьяконовой не существует. Она уверила себя и нас в том, что она натура изначально добрая и отзывчивая, но испорченная матерью и особенно последним её поступком, когда мать скрыла от дочери письмо с вызовом на курсы, зная, что я живу только надеждою на свободу и предстоящую возможность учиться, из-под тишка нанесли такой удар, неожиданности последствия которого могли бы сломить другую натуру, пишет она. То есть её натура не была сломлена, но тогда почему она чувствовала себя точно разбитый фортепиано, до которого нельзя было дотронуться, оно издавало фальшивый дребежжащий звук. Почему Лизи было стыдно, когда Лиза, знавшие меня ближе и симпатизировавшие мне, тружески уговаривали меня не быть такой резкой в обращении с посторонними? Почему, как только она достигла своей земли обетованной и поступила на курсы, она поняла, что учиться не может физически не в состоянии не забыть мне никогда того ужаса, который охватил меня, когда я взялась за пирог для реферата по русской истории по статье Ковелина, примечание автора. Я оказалась не могла ничего писать. Читала, читала и никак не могла передать словами прочитанного. У меня мороз пробежал по коже. Это было очень страшно но она попыталась найти этому здравое объяснение потому что без здравого объяснения это было совсем уж страшно она додумалась или кто-то подсказал почитать работы кожевникова александр яковлевич кожевников невропатолог основатель русской школы невропатологов В них она нашла свою болезнь, не в растениях. И узнала, что она развивается вследствие психических влияний угнетающего свойства. О, тогда ей стало понятно причина. Моя живая и нервная натура не выдержала нашей изуродованной жизни, и в то время, когда я страстно стремившаяся к науке наконец достигла в пристани оказалось на поверку, что заниматься-то, учиться-то и не могу. А кто виноват? Конечно, мать. Лизе не приходило в голову, что мать могла знать о ней что-то ещё. Что-то такое, о чём она не могла ей открыто сказать, и, возможно, именно по этой причине не отпускала дочь в петербург